орешки со сгущенкой. Это классический рецепт из моего детства. Только сейчас вареную сгущенку можно купить уже готовую, а тогда нужно было варить банку обычной. Взбить два яйца и полстакана сахара. Лучше миксером. Растопить в микроволновке или на водяной бане 250 граммов сливочного масла и добавить к яйцам и сахару. Пол чайной ложки соды погасить лимонной кислотой или выдавить из лимона несколько капель и добавить к смеси. Подсыпать немного муки, тщательно перемешать, миксером на небольшой скорости. Досыпать еще муки. Всего 600 граммов, но смотрите по тесту. Оно должно быть мягким, не забитым, не крутым. Раскатать, но не тонко. Дальше нам потребуется та самая железная орешница из детства. Ее нужно нагреть, смазать ячейки сливочным маслом, выложить в ячейки теста, и выпекать до готовности. Можно и на электрической плите. Вынуть скорлупки, убрать излишки теста, заполнить готовой вареной сгущенкой. Можно смешать ее со 100 граммами сливочного масла, взбить блендером. Я твердо убеждена, что любую хандру, усталость, тоску матери-домохозяйки можно снять покупкой кухонной утвари. Новые кастрюли или столовый сервиз – Поднимают настроение не хуже, чем день в спа-салоне. Во всяком случае, мне это помогает. Если я чувствую выгорание и усталость, еду в магазин и полдня выбираю кастрюли, сковороды, крышки, чайные пары, десертные ложки. Неважно что. Хоть полотенца определенного цвета и формы. Это работает. Мне нравится варить суп в новой красивой кастрюле. Нравится жарить, тушить на новой сковороде с удобной ручкой. Если вас что-то тревожит и беспокоит, плохое настроение усталость настигают уже утром, не спешите бежать к психологам. Первый шаг — покупка новой сковородки. Я тоже не верила, что это помогает. Теперь же при первых признаках подкрадывающейся тоски покупаю что-нибудь для дома. Пусть новый чехол для гладильной доски перчатки для мытья посуды, неважно. Как-то я месяц искала те самые стаканы для крюшона, которыми пользовалась тетя Марина, не нашла. Но пока искала, забыла о прочих проблемах. А если совсем настроение в хлам, начинаю перекрашивать кухню, в прямом смысле слова. Покрываю лаком деревянные поверхности, покупаю новую плиту, разрисовываю холодильник, Меняю ручки на шкафчиках или вешаю новый плафон на люстру. У меня обычная люстра над столом, на которой висит абажур, вырезанный из куска кружева. Вот это кружево я меняю регулярно. Каждый раз получаю новую люстру. Покупаю плетеные корзиночки для специй, подносы, баночки, скляночки. Украшайте кухню, как вам хочется. Ведь именно здесь проходит большая часть нашей жизни. Так пусть нас радуют предметы, детали, картины. Я вот как-то купила микроволновку под цвет маникюра и была счастлива. Сделала вешалку для кухонных полотенец из обычных скалок для теста и бечевки. И опять была счастлива. Красьте, меняйте технику и посуду, занавески, обивку на стульях и светильники. Кухня — ваша территория. Что такое еда? Рецепторы. Привычки, навыки кухонной логистики, уметь готовить на трех сковородах одновременно, вкусовые ощущения, пресловутая вкусная рука, я не знаю. Еда — это даже не про путь к сердцу, не про секретные ингредиенты и уникальные рецепты. Еда про семью, про генетическую память. Мой муж самым изысканным рестораном предпочтет домашние куриные котлеты с пюре или просто с отварной картошкой без чеснока и зелени. Так, как готовила его мама. А мои дети, попробовав куриный суп с лапшой не дома, а где-то еще в гостях, в ресторане, говорят, что я готовлю по-другому. Вкуснее режу. В памяти остается именно нарезка. Мама шинковала капусту длинными ломтиками. Бабушке в голову не приходило ошпаривать помидоры, чтобы снять кожицу. Ведь какой помидор без кожицы? А огурцы? Как вы едите огурцы? Чистите их, если молодые? Режете с кожицей? Я ем огурцы так, как приучила бабушка. Она очищала любой самый свежий огурец, только с грядки от кожицы, разрезала пополам, делала продольные надрезы, посыпала солью и растирала половинки друг от друга. Готовьте для семьи, ведь именно ваш борщ Или омлет. Дети запомнят на всю жизнь. Да, они будут готовить по-другому или вовсе не готовить. Но мамин борщ, бабушкины пирожки, те самые семейные скрепы, на которых все и держится. Моя близкая подруга недавно сказала, что для нее счастье и спокойствие, когда в холодильнике есть кусочек торта, домашнего, приготовленного по бабушкиному рецепту. У меня те же ощущения. Если в моем доме будет пахнуть свежей выпечкой, травами, специями, чесноком, пирогами, бараниной, все будет хорошо. Дому стоит, семья сохранится, дети будут счастливы и здоровы. А чего еще желать? Текст читала Ксения Бржезовская